Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я о чем-нибудь спрашивал, он, словно и не слышал. И только из случайных, мимоходом обороненных фраз мне все открылось. Так впервые увидев мой самолет, он спросил: Что это за штука? Это не штука, а самолет. Мой самолет. Он летает. Я с гордостью объяснил, что умею летать. Как? воскликнул он. Ты упал с неба? Да, скромно ответил я. Вот забавно! И он звонко рассмеялся, так что меня даже взяла досада. Я не люблю, когда к моим несчастьям относятся несерьезно. Но он добавил: Значит, ты тоже явился с неба? А с какой планеты? Так вот, разгадка его таинственного появления здесь. Подумал я и спросил его напрямик: стал бы, ты явился сюда, с другой планеты? Он не ответил. Тихо качая головой, он продолжал смотреть на мой самолет. «Ну, на этом ты не мог прилететь издалека». Потом вытащил из кармана моего барашка и погрузился в созерцание этого сокровища. «Ну, представляете, как разгорелось мое любопытство от этого полупризнания о других планетах? Мне захотелось узнать побольше». Так откуда ж ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты собираешься унести моего барашка? Он помолчал в задумчивости, потом сказал, хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет днем спать по ночам. Да, конечно. Если ты будешь умница, я дам тебе еще и веревку, чтобы днем его привязывать, и колышек. Привязывать? Он нахмурился, для чего это? Ну, если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется. Тут он опять засмеялся, куда же он пойдет? Ну, как куда? Все прямо, прямо, куда глаза глядят. Тогда он сказал серьезно, это не имеет значения. У меня там очень мало места. И не без грусти добавил, если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь. Так я сделал еще один вывод. Его родная планета вся величиной с дом. Впрочем, это не слишком меня удивило. Я знал, что кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни других, и среди них такие маленькие, что даже в телескоп их трудно разглядеть. Когда ученый открывает такую планету, он дает ей не имя, а просто номер. Ну, например, астероид 3251. У меня есть основания полагать, что маленький принц прилетел с астероида... Б-612. Этот астероид был замечен в телескоп всего один раз в 1909 году одним турецким астрономом. Он тогда же доложил о своем замечательном открытии на Международном астрономическом конгрессе, но никто ему не поверил, а все потому, что он был одет по-турецки. Такие уж они люди, эти взрослые. К счастью для репутации астероида Б-612, турецкий султан приказал своим подданным под страхом смерти носить европейское платье. В 1920 году тот астроном опять доложил о своем открытии, на этот раз он был одет по последней моде, и все с ним согласились. Я вам так подробно рассказал, об астероиде Б-612 и даже назвал его номер только из-за взрослых. Ведь взрослые очень любят цифры. Если рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом важном. Они никогда не скажут, какой у него голос, в какие игры он любит играть, ловит ли он бабочек. Они спросят, сколько ему лет, сколько у него братьев, Сколько он весит, сколько зарабатывает его отец. И после этого думают, что узнали человека. Если сказать взрослым, я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби, они никак не смогут представить себе этот дом. Но если сказать, я видел дом, он стоит сто тысяч франков, они воскликнут, ах, какая красота! Вот точно так же, если сказать взрослым, вот доказательство того, что маленький принц на самом деле существовал. Он был очень-очень славный. Он смеялся и хотел барашка. А кто хочет барашка, тот, несомненно, существует. Вот если сказать им так, они только пожмут плечами и посмотрят на тебя, как на несмышленого младенца. Но если сказать, он прилетел с астероида b 612 это их убедит, и они не станут докучать тебе расспросами. Такие уж они люди, эти взрослые, и не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым. Но мы-то, те, кто понимаем, что такое жизнь, мы, конечно, смеемся над номерами и цифрами, Я охотно начал бы эту повесть, как волшебную сказку. Я бы хотел начать так. Жил да был маленький принц. Он жил на планетке, которая была чуть побольше его самого. И ему очень не хватало друга. Все, кто понимает, что такое жизнь, Сразу бы увидели, что все это чистая правда, ведь не у всякого есть друг. И я сейчас пытаюсь рассказать о нем, чтобы его не забыть. Ведь это очень печально, когда забывают друзей.